Чая управления. Тексты для вкладок плакатов. Эскимос, медведь и стада оленей пьют чаи чая управления. До самого полюса грейся и пользуйся. Милый, брось слова свои, что мне эти пения, мчи, в подарок мне чаи. ЧАЯ УПРАВЛЕНИЯ Где взять чаю хорошего? В чае управлении, доброкачественно и дешево. Спешите покупать, не томитесь жаждой. Чай на любую цену, чай на вкус каждый. Важное известие сообщаем вам. Этот пьет вся Москва. Граждане Берегите интересы свои, только в чае управлении покупайте чаи. 1924 год.